Глава 3. Смольная Яна это фиаско. Надежда Викторовна поймала меня в холле медиацентра и неодобрительно скрестила руки на груди. Её глаза нехорошо сверкали из-под низко опущенных бровей, а губы кривились от плохо сдерживаемого гнева. В холле начала собираться толпа. Мероприятие закончилось, и в штаб фотографы всех комплексов вернулись почти одновременно. Я рассчитывала возвратиться одной из первых, подгоняла вечерние прохлады, которые в сырой одежде ощущались особенно гадко. Но меня опередила Надежда Викторовна, которая явно ждала нашей встречи. "Я в ужасе", очень тихо вымолвила руководительница, и от её дрогнувшего голоса по телу прокатилась волна стыда. "Перечислить твои грехи, Элеса, сама всё понимаешь?" Другие работники смотрели на мою казнь, даже не пытаясь скрыть интерес. Они перешёптывались, и в шелесте новых голосов я отчётливо разобрала: "Новенькая". Я понуро уронила голову, стараясь ни на кого не смотреть. Выпрямила руки, чтобы рукава тяжелой бойцовки, которую в суматохе не успела вернуть хозяину, упали во всю длину и прикрыли сжавшиеся кулаки. Да, мне стыдно. А ещё очень страшно. Первый рабочий день, а я уже являюсь на мероприятие не просто без формы, а с видом дешёвой стриптизёрши в мокрой футболке. Не удивлюсь, если меня выгонят по щелчку пальцев. Я уже получила выговор за тебя. Тяжело вздохнула Надежда Викторовна и бросила связку ключей на стол позади себя. Те с лязгом прокатились по дереву и упали на пол. Руководительница даже бровью не повела. Так и стояла, прожигая меня укоризненным взглядом, который я, наконец, осмелилась встретить. В серых глазах плескалась обида, и от этого на душе кошки заскребли. На меня положились, доверились, а я при первой же возможности вытворила непростительные вещи. Но и извиняться я не спешила. В сложившейся ситуации и накаленной атмосфере оправдание послужит красной тряпкой для продолжения скандала. Прям глаза я заметила бледные лица других фотографов, которые не торопились расходиться по комнатам и кабинетам. Они ждали развязки, наблюдая за выговором. Стало противно. Неужели так и будут молча любоваться? Ты ведь понимаешь, что нельзя перелезать через забор. Если он там стоит, значит зачем-то это нужно. Вдруг пригвоздила Надежда Викторовна, а у меня язык к нёбу прилип. Откуда она знает? "Там не было буйков, Яна", продолжала сокрушаться Надежда Викторовна, пока я глупо хлопала ресницами. "А если бы с тобой что-то случилось, простым выговором бы всё не кончилось". Надежда Викторовна шумно втянула носом воздух, прикрыла глаза. Она оперлась одной рукой о стол, а второй нервно пригладила растрёпанные волосы. Сейчас тёмное каре будто было зеркалом, отражавшим ураган, царящий на душе хозяйки. Так вот, за что ей сделали выговор. А я-то думала, меня за внешний вид отчитывают. Откуда вы знаете? Вместо пустых извинений уронила я и чуть прищурилась. По группе фотографов пробежала волна сдавленных с мешков. Даже Надежда Викторовна не сдержала улыбку и поделилась. По всему лагерю стоят камеры. Поэтому в следующий раз будь добра, не пытайся перелезть через ограды или делать подкопы. Для купания есть специальный пляж и расписание. Всё ясно. Я с самым унылым видом кивнула и опустила голову. Камера, висевшая на широком ремешке на шее, почему-то показалась неимоверно тяжёлой, словно я тащила на себе камень, который тянул ко дну и меня, и мою репутацию. Хотя очевидно, что выгонять меня не собираются. Пока что. Однако Надежда Викторовна отпускать меня не спешила. Выговор не окончен. Давно я не ощущала себя куском мяса, который бросили из голодавшемуся псу. Собравшись силами, я встретила холодный взгляд руководительницы. "Ну а форма, Яна?" вопросила Надежда Викторовна тем самым учительским тоном, который заставляет думать, что ты подвёл весь мир. Я будто снова ощутилась в школе, где так любили отчитывать за внешний вид. Я хотела переодеться. Вступилась сама за себя, устав смиренно молчать. Лучше сказать так, как есть: отстреляться по-быстрому и закончить радовать народ показательным позором. Штаб был закрыт, ключи забыла, пришла на мероприятие, как смогла. В холле повисло тяжёлое молчание, но я чувствовала, что поступила правильно. Боковым зрением заметила, как несколько человек растворились в коридоре, потеряв к происходящей перепалке интерес. Ну хоть пришла, не опоздала. Уже хорошо. Внезапно успокоившись, заключила Надежда Викторовна и устало сжала пальцами переносицу. На первый раз ты прощена, но имей в виду, Яна. Правила существуют не для того, чтобы их нарушали. О бойцу вку лучше как можно скорее верни хозяину, если, конечно, не хочешь, чтобы твой спаситель тоже получил выговор. Её слова меня удивили, но виду я не подала и переспрашивать не стала. Понятливо кивнула и направилась по коридору к своей комнате. Старалась не глазеть по сторонам и не сталкиваться ни с кем из коллег. Сейчас явно не лучшее время для налаживания контактов. Всем нужно остыть, мне особенно. В груди кипело, кровь бурлила, и я сама не понимала, в чём причина смятения. В том, что меня прилюдно отругали, как нашкодившую девчонку, или потому, что меня смутили слова Надежды Викторовны о спасителе. Сама того не замечая, чуть сутулилась, шаг стал шире и тяжелее. Пусть тот парень сильно выручил меня, но осадок от той встречи остался гадкий. Мы с ним даже не знакомы, а он уже позволил себе разговаривать со мной сквозь зубы. От одного воспоминания и ледяном взгляде пронзительных зелёных глаз по коже проползли липкие мурашки, и меня передёрнуло. Губы сжались в напряжённую линию, лоб пересекла мрачная вертикальная складка. И куда ты так грозно топаешь? Из кабинета, в который сегодня заглядывала через приоткрытую дверь, показался долговязый широкоплечий парень. Наpовшись на мой колючий взгляд, он почему-то улыбнулся и привалился к косяку, заигрывая. Зайдёшь? Познакомимся? Его открытая улыбка заставила остановиться, однако смелость коллеги меня не подкупила. Легко быть героем один на один, но я видела этого парня в толпе Зивак. Он был одним из тех, кто молчал в первых рядах. У меня дела. Отозвалась сухо и моментально потеряла к разговору интерес. "Какие же?" крикнул он мне в спину и подумала, что парень потешается надо мной. Отчитываться не посчитала нужным. Дошла до конца коридора, отворила замок и с красноречивым хлопком закрыла за собой дверь в комнату. Оставшись наедине с собой, я первым делом переоделась. Мокрые вещи повесила сушиться на изножье кровати. А байцовку незнакомца просто оставила на видном месте. Завтра сразу после завтрака пойду фотографировать отряды и прихвачу чужую куртку с собой. Во время съёмки всё равно придётся обойти все корпуса чаек. Вот заодно и найду хозяина. Это не составит труда. Лицо того парня я хорошо запомнила. Я покосилась на фотоаппарат, что лежал на столе, и нахмурилась. Мало того, что хорошо запомнила, я его ещё и сфотографировала. Первым порывом было удалить случайный кадр. Не хотелось бы, чтобы кто-то увидел фотографию Важатова, когда буду сбрасывать в кабинете снимки на рабочий компьютер. Ещё подумают, что запала на него, и тогда чужую бойцовку мне будут припоминать до конца смены. Глупая мысль. Но на эмоциях решение стереть случайную фотку казалось самым правильным. Поэтому схватила камеру, рухнула с ней в кресло и принялась листать галерею в поисках злосчастного изображения. Едва нужный кадр появился на небольшом экране, меня тут же обдало холодком. Как бы ни хотелось отрецать, а снимок получился одним из лучших. Эмоции, пусть и не самые тёплые, сквозили в каждом пикселе. Вдобавок мой спаситель оказался крайне фотогеничным. Я долго всматривалась в фотографию и не могла выбросить из головы мысль, что подобный снимок вполне бы мог появиться на обложке какого-нибудь модного журнала. Ил остатней неплохой рекламы мужского парфюма. Эстеты бы оценили красивые черты лица, ровный загар и яркие, сверкающие холодным зелёным пламенем глаза, которые вдыхали в снимок жизнь и заставляли вглядываться в него. Даже злой прищур и выдающийся острый нос не казались недостатками. Наоборот, они придавали облику естественность и особое очарование. Я резко мотнула головой, отгоняя странное наваждение. Со мной такое бывает. особенно во время обработки. Заглядываюсь на снимки, любуюсь ими и совсем забываю, что недостатки нужно ретушировать, а не восхищаться ими. Веснушки, родинки, щербинки между зубов, морщинки от улыбки, родимые пятна, горбинки на носу. Люди стремятся спрятать эти вещи, часто считая их своими минусами. Они стесняются себя и пытаются скрыться за косметикой, ретушью, операциями. Но никто даже не задумывается, что другой разрез глаз или цвет кожи не уродство, а изюминка, то что выделяет из толпы, делает не на кого не похожим. С горечью я снова взглянула на горящий экранчик фотоаппарата и тяжело вздохнула. Не поднимется у меня рука удалить этот кадр. Потому что он отличается от других, потому что он дышит жизнью, бурлит эмоциями, пусть и не самыми светлыми. Потому что на этой картинке видно Красота идеальна только тогда, когда мы отказываемся считать нашу уникальность недостатком. Надеюсь, я не пожалею об этом. Сдаваясь, выдохнула я и так и не удалив фотографию, отключила камеру. Всё-таки пришла знакомиться. В кабинете с рабочими компьютерами меня поджидал тот самый парень, с которым мне так давно пересеклась в коридоре. Он вальяжно сидел возле одного из столов, раскинувшись в кресле. Заметив меня, Шатен расплылся в улыбке и игриво подмигнул. Из противоположного угла комнаты, который я не могла видеть из-за приоткрытой двери, донёсся усталый вздох. Я наклонилась, чтобы увидеть источник недовольства, и обнаружила второго посетителя кабинета. Днём мне показалось, что за компьютерами в штабе работали два парня. Но сейчас я отчётливо понимала: передо мной стоит девушка, и именно её я видела днём. короткостриженная, черноволосая, в мешковатой одежде и с кольцами пирсинга в хряче ухо, в носу и у кончика брови. Она посмотрела на меня из-под густо накрашенных синий тушью ресниц и щелкнула языком, явно сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. «Так и будешь стоять на пороге!» Басиста буркнула неформалка, и я все-таки шагнула вглубь кабинета. «Я скинуть фотки с открытием». сказала, проигнорировав и недружелюбное приветствие девушки и неловкий флирт её напарника. Села за один из компьютеров и подцепила к нему через кабель фотоаппарат. Пока техника грузилась и готовилась к работе, я бессмысленно водила курсором круги, чтобы хоть как-то отстраниться от тяжёлой атмосферы, которая повисла в комнате. Разговаривать как-то не хотелось. Ни формалка не в духе, а парень слишком напорист. Но и молчать нельзя. В конце концов, мне с этими людьми придётся тесно работать почти месяц. А говорила, что не придёшь, избавляя меня от необходимости первой заводить беседу, произнёс парень. Просто даже новенькая не хочет с тобой разговаривать, пока ты ведёшь себя как придурок, хлёстко перебила девушка, и я, не сдержавшись, хихикнула. Она заметила моё одобрение и криво улыбнулась. Я буч. Девушка приветственно подняла ладонь. Затем снова скрестила руки на груди и оперлась плечом о стену. Мои брови в удивлении дёрнулись к переносице, а с языка чуть было не сорвался глупый вопрос, который будь бы точно разозлил. Дурако, ясно, что это кличка, а не имя. Совершенно банальная, до ужаса клишированная кличка. Однако спрашивать об этом подробнее не стоит. Хотя очень даже интересно, как к моей новой знакомой обращаются другие коллеги. Сомневаюсь, что они потакают её детским выходкам и игнорируют наличие имени. Буч всем видом демонстрировала нежелание продолжать разговор, и я её понимала. Девушка не ищет дружбы, а всего лишь выстраивает необходимый для нормальной работы нейтралитет. Яна, так же коротко и сухо представилась я, и в ответ получилась сдержанный кивок. Затем Буч уселась за один из столов и отвернулась к компьютеру, окончательно потеряв ко мне интерес. «Я она», — почти нараспев повторил парень, вновь привлекая к себе внимание. «Прекрасное имя для прекрасной девушки». Я растерянно захлопала ресницами, глядя на бесстыдную улыбку Лавелласа. На помощь вновь пришла Буч. «Костя, ты опять ведёшь себя как кретин», — бросила она, обернувшись через плечо. «Продолжишь в том же духе, и она сбежит. И я, кстати, тоже». «Ничего, я видел, где её комната». Парень картинно запустил пальцы в тёмные и короткие волосы, и уголки его губ поползли вверх. «Ты безнадёжен», — всплеснула руками Буч. «Прямо сейчас ведь роешь себе яму». «Почему же?» — вмешалась я и деланно покачала головой. «Пусть приходит, раз хочет». Костя мигом расплылся в самодовольной улыбке, а карие глаза заблестели от предвкушения — И я не испытала ни малейшего угрызения совести, когда следующей фразой стёрла выражение победителя с его лица. Зря я, что ли, на рукопашный бой ходила? Костя беззвучно открыл рот, и я почти увидела, как перед его глазами рассеивается розовая дымка. Он непонимающим взглядом пялился на меня, пока я довольно созерцала искреннее недоумение на вытянувшемся загорелом лице. Зато Буч мой ход оценил сполна. Её голкий смех громом прокатился по кабинету. Девушка радовалась так, будто моя победа над самооценкой Кости была общим достоянием всего женского пола. Понял, Костян. Ещё парочка твоих кривых комплиментов, и я яму себе будешь рыть в прямом, а не в переносном смысле. Парень заметно растерялся. Его взгляд метался между мной и Буч, и в потемневших глазах читался немой вопрос: "Серьёзно?" «Ты правда умеешь драться?» Костя не смог долго терпеть наш гогот и обратился ко мне, надеясь прекратить унизительную сцену. Я услышала, как скрипнул стул. Это к нам повернулась Буч, заинтересованная разговором. «Все-таки не такая она непробиваемая, какой хотела бы казаться». Я же с серьезным видом посмотрела на Костю и произнесла. «Четыре года занималась рукопашным боем». Он уважительно хмыкнул и сказал, и выпятив нижнюю губу, кивнул. Интересно, как бы Костя отреагировал, если бы я сказала правду до конца. Я действительно занималась рукопашкой, но это было не в специальной секции, как наверняка подумали мои новые знакомые, а в школе, на общих уроках физкультуры. Ну ничего, меньше знают, крепче спят. А самое главное, что после этого небольшого блефа я тоже буду спать куда крепче. Теперь не придётся содрогаться от каждого шороха за дверью. Костя намёк понял. Он, конечно, парень симпатичный и сам знает это, но очень уж самоуверенный. Мне будет лишним немного сбить с него спесь. Скидывай всё, что есть. Услышав, как я начала щёлкать мышкой, настойчиво произнесла Буч. Папка на рабочем столе. Прям всё? Удивилась пролистывая галерею фотоаппарата, которая только за этот вечер прибавила почти 1000 фотографий. "Ага, не стесняйся", подбодрил Костя, а сам стянул с ближайшего стола ноутбук и впирел в него взгляд. "Мы сами выберем, что лучше взять в ленту". Изучающим взглядом я ещё раз прошлась по Косте, который сидел почти прямо передо мной, осторожно покосилась на Буч. Эти ребята точно не фотографы. хотя бы потому, что форма у них отличается от моей. Присмотревшись, я заметила на груди кости вышитую надпись «Медиа-центр». Чуть нахмурилась задумавшись о работе, а затем в чувство меня привело звуковое уведомление. Все фотографии перенесены на компьютер. Уже отсоединила фотоаппарат, хотела попрощаться с ребятами и отправиться к себе, но вспомнила об изображении, которое не так давно порывалось удалить. Палец дернулся, прокручивая колесико мышки, И очень скоро я отыскала кадр, которым делиться с медиа-центром, не собиралась. Открыла картинку, дабы убедиться, что не удаляю ничего нужного, и с экрана на меня холодно уставился тот самый вожатый. «Устроила Денису фотосессию», — хмыкнула из-за моей спины Буч, а я вздрогнула от неожиданности. Как она так бесшумно подкралась? Будь что, училась навыкам скрытности у героев Ромкома? Только они мастерски умеют не вовремя появиться там, где меньше всего ждут. Я уставилась на неформалку широко раскрытыми глазами, глядя, как она наклоняется к монитору. Внутри расцвёл букет смущения, переплетённого с гневом. В лицо ударил жар. Я просто фотографировала всех подряд, отозвалась сухо. Рука дёрнулась к мышке, но Буч меня опередила. Только не говори, что собиралась удалить эту фотку, несколько грубо произнесла она, пролистывая другие снимки. Я подумываю загрузить её в ленту вместе с новостями лагеря. Да пожалуйста. Без особого энтузиазма отозвалась я и встала из-за стола. Не знаю почему, но такое положение дел меня огорчило. Во мне взыграла странная ревность к кадру, которым ни с кем не хотела делиться. Будь тут же заняла освободившееся место, и к ней подошёл Костя. Они увлечённо пролистывали фотографии и обсуждали новую статью для лагерной ленты новостей. Убедившись, что моя миссия на сегодня выполнена, я поспешила удалиться. Мы обменялись прощаниями, но уже на пороге кабинета я зачем-то обернулась. С монитора опять смотрели изумрудные осколки льда, а буч и кости о чем-то увлеченно шептались.